Глава 588. Пари. Часть 2. И этот седьмой удар разительно отличался от шести предыдущих. В нём чувствовалось неукротимое аура убийственного намерения. Лицо же самого генерала в момент удара впервые изменилось. Не раздумывая, он отступил назад. Доспехи генерала заскрипели и начали осыпаться пылью на землю. Налетевший ветер тут же развеял получившуюся пыль. Лицо МФС слегка побледнело. Он остановился и громко закричав бросился вперёд. Он взмахнул обеими руками в магическом пассе, и вокруг его рук появились светящиеся точки белого света. Точки эти затем затвердели, превратившись в кристаллы зеркальной поверхностью, и закружились вокруг тела Моффея. Моффея вновь обрушил свой мощный барабан, заставив того издать очередной восьмой бомб. Теперь из барабана хлынула ещё большая сила. Она бешеным потоком объела тело Маффея, стирая зеркальные кристаллы в порошок. Кристаллы уничтожились, однако снизили силу потока больше, чем наполовину, но тело Маффея всё равно затряслось под напором хлынувшей мощи, и демонический генерал отступил назад более чем на сотню джан. Маска, которая была на его лице, тоже разрушилась. Ваналень тут же впился своим внимательным взглядом в лицо генерала, и его глаза расширились от удивления. «Мне знакомо это лицо!» Ван Линь с первого взгляда узнал генерала. Это было лицо того молодого мужчины с чёрными волосами из тюрьмы Хун. Тело самого генерала сейчас мелко тряслось. Кровь пошла у него изо рта, но он проглотил её обратно. Развернувшись, он пошёл в сторону стоящих генералов. В эту минуту вся площадь вновь разродилась радостными криками. Они были такими громкими, что все остальные звуки просто потонули в них. «Мофей! Первый среди демонических генералов!» В нашей области он смог ударить 8 раз демонический барабан. В нашей области небесных демонов Мафей, не считая маршальского состава, самый могучий человек. На этот раз Мафей обязательно станет вице-маршалом. Его военные заслуги великолепны. Когда он станет вице-маршалом, он обязательно совершит множество славных подвигов во имя области небесных демонов. Одобрение явно светилось и в глазах стоявших на помосте маршалов. Впрочем, не у всех. Взгляд маршала Тяни так и остался равнодушно холодным. Вице-маршалы тоже принялись бурно обсуждать введенное. Ударив восемь раз барабан демона войны, Мафей показал, что он не просто избранный судьбой, а избранный среди избранных. Весьма достойно. Кроме того, я увидел, что он не стал использовать всю свою силу. В данном случае он, возможно, мог бы ударить по барабану и в девятый раз. Он довольно молод, но уже достиг такого уровня. Просто удивительно. Вице-маршал Хуан с улыбкой шепнул вице-маршалу Сюаню. «Приятель, ты на этот раз не захочешь признавать своё поражение!» Вице-маршал Сюань легко вздохнул и решительно произнёс. «Он силён, даже очень. В его возрасте я был слабей, и можно даже сказать, что после того, как он пройдёт обряд в Драконьем озере, его сила станет ещё больше. Но в сравнении с выбранным мною человеком, Мафе не кажется таким уж сильным». Вице-маршал Хуан вовсе не придавал какое-то особое значение заключённому пари, однако он много раз убеждался, что не ему по силе вице-маршал Сюань относится к этому человеку с каким-то пиететом. И, как казалось вице-маршалу Хуану, одним уважением дело не ограничивалось, пожалуй, можно было сказать, что Сюань находился в некоем благоговейном трепете. И это вызывало у вице-маршала Хуана большое удивление. «Хорошо, мы посмотрим, сколько раз ударит по барабану твой человек!» Улыбнулся вице-маршал Хуан. Сюань погрузился в раздумье. Со смешными чувствами он взглянул на ванлини и подумал про себя: Генерал Мафэ силены только! Но вот ванли по-настоящему страшен! Может ли сила сразиться с ужасом? Мужчина в золотой броне проводил вернувшегося в строй Муфе одобрительным взглядом и произнес: Помощник демонического генерала Муфе! Выйти из строя! Из шеренги выдвинулся культиватор в обычной повседневной одежде с огромным мечом за спиной. Выйдя из строя, он дёрнулся всем телом, и, превратившись в синий туман, полетел к барабану. Подлетая к барабану, культиватор размахнул правой рукой, совершая магический пас и одновременно с этим произнося какое-то сложное магическое заклинание. Быстрый стук по барабану и громовой раскат разнёсся по площади. От этого звука культиватор смертельно повледнел, но не отступил. Вместо этого он выхватил свой гигантский меч, рубанулом в воздух. С конца меча хлынул поток Ци, защищая хозяина от звука барабана. После этого лезвие клинка опустилось на поверхность музыкального инструмента. Вновь раздался звук. Культиватор снова ударил мечом и раздался третий бомб. Он побледнел ещё сильней. С каждым новым ударом отдача барабана возрастала в несколько раз. Он через боль улыбнулся и, нисколько не колеблясь, отступил. «С моим уровнем культивации три удара нанести можно легко, можно ударить и в четвёртый раз, а если совсем надорваться, то и в пятый, однако не избежать увечий. Маффей же уже обеспечил себе победу, не стоит ради него больше надорваться». Подумал культиватор, возвращаясь в строй. Выходит, всего Маффей нанёс 11 ударов. Маффей вместе с помощником совместно нанесли 11 ударов, и этот результат заставил помрачнить всех стоящих здесь демонических генералов, Чтобы победить Мафея, генерал и его помощник должны каждый нанести по шесть ударов, только так можно будет вырвать победу. Но это невозможно. Среди демонических генералов был лишь один такой Мафей. В эту минуту побледнел даже Молихей. Он с болью посмотрел на демонический барабан, затем перевёл взгляд настоящего подлиннего угрюмого ванлиния и тихо произнёс. «Братван, забудь! Второй раунд мы проиграли!» Среди генералов был еще один такой по имени Шисяо. Не отрываясь, он сверлил взглядом демонический барабан. Шисяо произнес. Чентао, сколько раз ты сможешь ударить барабан? Стоящий возле него, Чентао задумался, а затем медленно произнес. Если бы я находился на пике своей формы, то смог бы ударить больше десяти, точнее не скажу. Но сейчас здесь нельзя принимать элексиры пилюли. Сейчас я смогу ударить по барабану от силы семь раз с Мафея мне не сравнится, по меркам нашего мира он достиг уровня Вознесения. И даже если достигну средней стадии Вознесения, я не осмелюсь с ним сразиться». В глазах Ши Сяу промелькнул гнев, он отыскал взглядом уже усевшегося в медитацию с закрытыми глазами Муфея и злобно на него уставился. Кроме них, среди демонических генералов было ещё несколько, которые напряжённо раздумывали, сколько же ударов смогут нанести по барабану они. Мужчина в золотой броне вновь обвёл толпу холодным взглядом. Тут в его взоре промелькнуло насмешливое выражение. Указав левой рукой на Ванолине, он медленно проговорил. «Ты выйдет из строя!» Ванолинь спокойно вышел и прошествовал к площади. Устремив свой взор на ведущего состязания, он произнёс. «Меня зовут не ты, а Ванолинь!» Глаза мужчины в золотых доспехах кровожадно засветились, и он никак не пытался этого скрыть. Вместо этого он произнёс «Ван Линь, осмелишься ли ты со мной заключить пари?» «Условие», — воскликнул Ван Линь, — «я ставлю на то, что ты не ударишь и пять раз. Если я проиграю, то лично упрошу нашего владыку демонического императора сделать тебя генералом. Если ты проиграешь, то тебе придётся ответить за то, что посмел ранить демонического генерала. Если ты не согласен, то катись отсюда ко всем чертям». «Забудь о состязании и вали из города небесных демонов! Здесь тебе не рады!» Произнес мужчина в золотой броне, и слова его вызвали новую волну обсуждений среди присутствующих. «А сможет ли он ударить барабан хотя бы четыре раза? Он хоть и убил Ауди с большой лёгкостью, однако испытание барабанов очень тяжёлое. Если он ударит барабан три раза, то уже будет неплохо. Вот Ауди, я видел, мог нанести всего один удар». «Ауди был всего лишь середнячком среди демонических генералов. Мафэ, Шестяо, Малихай, Селянь. Любой из них мог очень легко размазать его. То, что Ван Ринь сумел победить Ауди, ничего не значит. Управляющий Цзинь предложил очень интересное пари. Весьма любопытно будет, если иноземец согласится». Стоящий на помосте вице-маршал Хуан слегка улыбнулся. «Сянь, ты поставил не на того!» Вице-маршал Сянь, смотря на Ван Ринь, произнёс. «Управляющий Цзэнь не удивится». Ван Лин спокойно посмотрел на мужчину в золотой броне и слегка улыбнулся. Улыбка эта, когда на неё взглянул вице-маршал Сюань, заставила его инстинктивно поёжиться от холода. «Перед тем, как вступить в бой, он улыбался точно так же!» Подумал про себя вице-маршал. «Мне вовсе не нужно, чтобы ты упрашивал императора!» С лёгкой улыбкой проговорил Ван Линь. «Боишься?» Поризрительно спросил Ван Линя-ведущий. «Если я выиграю, то хочу получить одну из твоих рук!» Раздался глухой, словно иззадо голос Ван Линя. Слова Ван Линя заставили застыть в всех присутствующих, сам же он в то же время проследовал к барабану. Глаза мужчины в золотой броне вспыхнули ещё ярче, и он заулыбался. «Хочешь мою руку? Я дам тебе её, если ты нанесёшь больше пяти ударов!» А если ударишь 10 раз, то забирай обе руки. Этот ван-лейн такой безрассудный. Он слишком много о себе думает. Ударить по барабану вовсе не такая простая задача. Когда он почувствует отдачу барабана, то сразу поймет, что переоценил себя. Жаль только, что Малихай потеряет свое лицо и репутацию на ближайшие лет 300 из-за этого человека. Ван-лейн продолжил спокойно идти к барабану. Ни один мускул не дернулся на его лице. Непринуждённой походкой он проделал ещё несколько шагов и подошёл к барабану демона войны совсем близко, Ван Ринь стал бить по барабану издалека, как делали люди до него, чтобы снести отдачу. Подойдя к демоническому барабану вплотную, Ван Ринь взмыл в воздух, он посмотрел сверху на синя-чёрную поверхность этого барабана, дистанции была достаточной для того, чтобы Ван Ринь мог учуять запах гнили, исходящего от демонического барабана. Кожа на демоническом барабане была натянута идеально ровно, Словно поверхность зеркала, кожа была испещена множеством неровностей рытвин, как и кожа любого животного. «Кожа древнего демона», — произнёс Ван Линь, вытягивая руку. Когда он прикоснулся к поверхности гигантского барабана, поток энергии, содержащейся в барабане, через ладонь вошёл в тело Ван Линя. Взгляд Ван Линя заострился. В эту минуту всё тело его было покрыто множеством печати жизненной силы, Более 3000 тысяч печати жизненной силы барьерами защищали тело Ван Линя от какой бы то ни было опасности. «Думает, что я не ударю пяти раз!» Пробормотал Ван Линь, и левой рукой хлопнул по сумке, вытаскивая кувшин, полный вина. Запрокинув голову кверху, Ван Линь наполовину опустошил кувшин и улыбнулся. «Господин в золотых доспехах! Смотри внимательно!» В следующем миг Ван Линь руку в кулаке и шарахнул по барабану. «Бам!» Раздался звук и, прокатившись по площади, скрылся далеко за горизонтом. В Ванолейн стоял, сохраняя неподвижность. Он слегка отвёл правый кулак назад, а затем ударил по барабану несколько раз подряд. Один, второй, третий, четвертый Бам-бам-бам-бам! Четыре удара! Барабан почти одновременно исторг из себя четыре звука. Все они наложились друг на друга, создав вихревой поток в воздухе. Потоки мощного ветра, в центре которых был демонический барабан, хлынули во все стороны, накрыв собой площади стоявших на ней людей. По поверхности площади побежали трещины, словно внизу под землей вручился дракон. У множества находящихся здесь зрителей пошла из рта кровь, многие получили увечье, а некоторые вовсе лишились чувств из-за появившегося землетрясения. Демонические маршалы, за исключением тяне, тут же бешно вскочили на ноги, на их лицах появилось выражение недоверия. Воин же в золотой броне так и весь прикосился от увиденного. Пять ударов не могли бы, конечно, повернуть всех в такое изумление, но Ван Линь нанёс удары быстро один за другим и всё равно стоял сейчас совершенно невредимым. «Это... это невозможно!» В изумлении воскликнул вице-маршал Хуан, находившийся возле вице-маршала Сюаня.